Но Аким видал сорви голов, что ходили и до Сургута, и до Нижневартовска. Да, раньше он с такими знался. Там на юге, говорят, все можно найти. Там, говорят, железо как песок под ногами валяется, столько, что не утащить. И алюминий есть, и медь. Там все есть. Только вот не все оттуда возвращаются.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 Вот мерзкая баба, упрямая, своевольная, вот все по ее должно быть. У Саблина на нее зла не хватало. Видит, что муж замордовался, уснул. Так разбуди его, когда нужно. Она нет, на зло ушла на другой конец дома и наталку туда увела, чтобы не шумела. Думала, что он проспит и не пойдет на сход. Еле проснулся.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 И лотос попадается, за который врач готов платить огромную деньгу. Вот только рыбачить там опасно. Уж совсем болото там дикие. «Дозвольте я скажу. Господин Есаул!» Берет слово станичный казначей. «Говори, Николай Николаевич!» Есаул садится. Коренной кошевой встал, оправил китель. «Вот что скажу!»